Если б гром разразился над наноною, так не столько бы поразил ее, сколько удивило ее это неожиданное появление. Она невольно с глубокой горестью вскрикнула в испуге. Опять он! Да, я, милая моя сестрица, отвечал гость нежным голосом. Но извините, прибавил он, увидав герцога, может быть, я беспокою вас? И он до земли поклонился гиенскому губернатору, который отблагодарил его ласковым жестом. Квиньяк! прошептала Нануна так тихо, что слово это, казалось, вылетело из ее сердца, а не из уст. «Добро пожаловать, барон де Каноль!» — сказал герцог с веселой улыбкой. «Ваша сестра и я говорим только про вас со вчерашнего вечера, и со вчерашнего вечера желаем видеть вас». «А вы желали видеть меня?» «В самом деле?» — сказал Кавиньяк, обращая на Нанону взгляд, в котором выражались ирония и сомнения. «Да», — отвечала Нанона, — «герцогу захотелось, чтобы я представила вас ему». «Только из опасения обеспокоить вас не добивался я этой чести раньше», — сказал Кавиньяк, низко кланяясь герцогу. «Да, барон», — отвечал герцог, — «я удивлялся вашей деликатности». Но все-таки упрекаю вас за нее. Меня, герцог, меня хотите упрекать за деликатность? Да если бы ваша добрая сестра не занялась вашими делами. А, -а, -а" сказал Кавиньяк, с красноречивым упреком взглянув на сестру. А сестра моя занялась делами. Да, делами брата, подхватила Нанона. Что же тут особенно удивительного? «И сегодня кому обязан я удовольствием видеть вас?» спросил герцог. «Да», — подхватил Кавиньяк. – «кому ваша светлость обязаны удовольствием видеть меня?» «Кому? Разумеется, одному случаю, только случаю, который воротил вас». «Ага», — подумал Кавиньяк. – «я, должно быть, уезжал». «Да, вы уехали, несносный брат», — сказала Нанона, «и написали мне только две строчки». Они еще более увеличили мое беспокойство. «Что же делать, милая Нанона?» — сказал герцог. «Надобно прощать влюбленных». «Ого, дело запутывается», — подумал Ковиньяк. «Я должно быть влюблен». «Ну, — сказала Нанона, — признавайтесь, что вы влюблены». «Пожалуй, не отказываюсь», — отвечал Ковиньяк с глупой улыбкой. «И стараясь узнать сколько-нибудь правды...» чтобы сказать потом большую ложь. «Хорошо, хорошо», — прервал герцог. «Однако ж пора завтракать. Вы расскажете нам, барон, про ваши интриги за завтраком. Франсинетта, подай прибор барону Канолю. Вы еще не завтракали, капитан, надеюсь?» «Нет еще, ваша светлость, и должен даже признаться, что утренний воздух придал мне удивительный аппетит». «Скажите, лучше ночной воздух, потому что вы всю ночь провели на большой дороге. «Черт возьми!» — подумал Кавиньяк, «Мой зять на этот раз угадал чудесно». Потом прибавил вслух. «Пожалуй, извольте, соглашусь. Воздух ночной!» «Пойдем же!» — сказал герцог, подавая руку на ноне и переходя в столовую вместе с Кавиньяком. «Вот тут довольно работы для вашего желудка, как бы он ни был взыскателен». Действительно, бескару превзошел самого себя. Блюд было немного, но все они были отборные и приготовлены превосходно. Белое гиенское вино и красное бургонское выливалось из бутылок, как жемчуг и как рубин. Кавиньяк ел за четверых. «Брат ваш ест чудесно», — сказал герцог. «А вы не кушаете на нона?» «Мне уж не хочется есть». Милая сестрица, вскричал Ковиньяк, ведь удовольствие видеть меня отняло у нее аппетит. Право мне досадно, что она так любит меня. Возьмите кусочек рябчика, Нанона, сказал герцог. Отдайте его моему брату, герцог, отвечала Нанона. Она заметила, что тарелка Ковиньяка быстро пустеет, и боялась, что он опять начнет смеяться, когда кушанье исчезнет. Кавиньяк подставил тарелку и улыбнулся самым благодарным образом. Герцог положил ему кусок рябчика, а Кавиньяк поставил перед собою тарелку. «Ну, что же вы поделываете, каноль?» спросил герцог с такой милостивой кроткостью, которая показалась Кавиньяку чудесным предзнаменованием. «Разумеется, я говорю не о любовных делах. Напротив, говорите о них, ваша светлость, «Говорите, сколько вам угодно, не церемоньтесь», — отвечал Кавиньяк, которому частые приемы Медока и шамбертена развязали язык. Впрочем, он не боялся появления барона Каноля, что редко случается с теми, кто принимает на себя чужое имя. «Ах, герцог», — сказала Нанона, — «он очень хорошо понимает шутку». «Так мы можем потолковать с ним об этом молоденьком дворянине», — сказал герцог. «Да, о том мальчики, которого вы встретили вчера, братец», прибавила Нанона. «Да, на дороге», сообщил Кавиньяк. «И потом в гостинице без коро, прибавил герцог Допернон. «Да, потом в гостинице без коро, сказал Кавиньяк, «Это сущая правда». «Так вы в самом деле с ним встретились?» спросила Нанона. «С мальчиком?» «Да». «Каков он?» «Ну, говорите откровенно», — сказал герцог. «По правде сказать вам», — отвечал кавеньяк, «он был примилый малый, белокорый, стройный, прелестный, ехал с каким-то конюхом». «Именно так», — сказала Нанона, кусая губы. «И вы влюблены в него?» «В кого?» «В этого примилого малого, белокорого, стройного и прелестного». «Что это значит, ваша светлость?» — спросил кавеньяк, готовясь рассердиться. «Что хотите вы сказать?» «Что? У вас до сих пор хранится на сердце серенькая перчатка?» Спросил герцог, лукаво улыбаясь. «Серенькая перчатка?» «Да, та самая, которую вы так страстно нюхали и целовали вчера вечером». Кавеньяк уже ничего не понимал. «Та перчатка, которая заставила вас догадаться, понять превращение», продолжал герцог, останавливаясь на каждом слоге. Кавиньяк по одному этому слову понял все. «А, этот мальчик был дама!» — вскричал он. «Ну, даю вам честное слово, что я угадал эту шутку!» «Теперь уж нет сомнения», — прошептала Нанона. «Налейте мне вина, сестрица», — сказал Кавиньяк. «Не знаю, кто опустошил бутылку, которая стояла возле меня, но в ней уже нет ничего». «Хорошо, хорошо», — сказал герцог. Есть еще возможность вылечить его, если любовь не мешает ему ни есть, ни пить. Государственные дела не пострадают от такой любви. Как? Чтобы от любви моей пострадали дела короля? Никогда. Дела короля прежде всего. Дела короля вещь священная. Не угодно ли за здоровье короля ваша светлость? Можно надеяться на вашу преданность, барон? На мою преданность? Да. Разумеется, можно. Иногда я готов позволить изрезать себя на куски. И это очень просто, — перебила Нанона, боясь, что в восторге от Медока и Шамбертена Кавиньяк забудет свою роль и воротится к своей личности. И это очень просто. Разве вы не капитан войск его королевского величества, по милости герцога? И никогда этого не забуду, — отвечал Кавиньяк с изумительным душевным волнением положив руку на сердце. «Мы и не то сделаем после», — сказал герцог, — «а что-нибудь побольше». «Покорнейше благодарю». «И мы уже начали». «В самом деле...» «Да, вы слишком скромны, мой друг», — возразил герцог Депернон. «Когда вам нужна будет протекция, надобно обратиться ко мне». «Теперь, когда вам не нужно ходить окольной дорогой, «Когда вам уже не нужно скрываться, когда я знаю, что вы брат Наноны...» «Теперь, — вскричал Ковиньяк, — я всегда буду обращаться прямо к вашей светлости». «Вы обещаете?» «Даю слово». «Прекрасно сделайте. «Между тем, сестра объяснит вам, о чем мы теперь хлопочем. Она должна отдать вам письмо от меня». Может быть, все счастье ваше зависит от поручения, которое я даю вам по ее просьбе. Попросите совета у сестры вашей, молодой человек. Попросите у нее совета. Она умна, осторожна и чрезвычайно добра. Любите сестру вашу, барон, и будьте уверены, что я всегда буду к вам милостив. Ваша светлость, — вскричал Кавиньяк с непритворной радостью. Сестра моя знает, как я люблю ее как я желаю видеть ее счастливой, славной и особенно богатой. «Ваш пыл нравится мне», — сказал герцог. «Так останьтесь с Ноной, а я пойду займусь одним мерзавцем». «Но, кстати, барон», — прибавил герцог, «может статься, вы можете дать мне кое-какие сведения об этом бандите». «Охотно», — отвечал Ковиньяк, «только мне надо бы знать, о каком бандите вы говорите». В наше время их очень много, и они разных сортов. Вы совершенно правы. Этот — чрезвычайно дерзок. Подобного я еще не видывал. В самом деле... Представьте, этот мерзавец взамен письма, которое писала вам вчера сестра и которое он достал гнусным убийством, выманил у меня бланк. Бланк? В самом деле? Потом Виньяк прибавил простодушно. Но зачем же вам нужно было это письмо, посланное сестрою к брату?» «Да я не знал родства. Это другое дело. И притом имел глупость... Простите ли меня, милая Нанона, — прибавил герцог, подавая ей руку, — имел глупость ревновать вас. «Вы ревновали? В самом деле? Ах, ваша светлость, как вам не стыдно!» «Так я хотел спросить у вас, не знаете ли вы, кто был доносчик в этом деле?» «Нет, право не знаю. Но ваша светлость понимает, что подобные дела не остаются без наказания и что вы со временем узнаете преступника». «Да, разумеется, узнаю со временем», — отвечал герцог. «И для этого я принял свои меры, но мне было бы гораздо приятнее узнать теперь». «Так вы приняли меры?» — спросил Кавиньяк, слушая в оба уха. «Вы приняли меры?» «Да-да», — «Да -да», продолжал герцог и мерзавец будет очень счастлив, если его не повесят за тот бланк. Ого, сказал Кавиньяк. а каким образом отличите вы этот бланк от прочих бланков, которые вы даете, ваша светлость? На этом сделана заметка. Какая? Для всех незаметная, но я узнаю ее посредством химической операции. Чудесно, сказал Кавиньяк. Вы поступили чрезвычайно остроумно в этом случае. Но смотрите, остерегитесь, он, может быть, догадается. О, этого нельзя опасаться. Кто может сказать ему об этой заметке? И то правда, отвечал Ковиньяк. Нанона не скажет, я тоже не скажу. И я тоже, прибавил герцог. И вы не скажете. Вы совершенно правы. Когда-нибудь вы узнаете имя этого человека, и тогда... И тогда мы будем квиты, потому что он получит за бланк все, чего пожелает. Тогда я прикажу повесить его». «Прекрасно!» — вскричал Ковиньяк. «А теперь, — продолжал герцог, — если вы не можете дать мне сведений о нем...» «Нет, право не могу. Так я оставлю вас с сестрою. Нанона, растолкуйте ему мое поручение хорошенько, особенно постарайтесь, чтобы он не терял времени». «Будьте спокойны. Прощайте». Герцог нежно простился с Наноной, дружески кивнул ее брату и спустился с лестницы, обещая воротиться в тот же день. «Черт возьми», — сказал Кавеньяк, — «добрый герцог хорошо сделал, что предупредил меня. Право, он не так глуп, как кажется с виду. Но что буду я делать с его бланком? Попробую продать его как вексель». Нанона воротилась и заперла дверь. «Теперь, — сказала она брату, — потолкуем об исполнении приказаний герцога де Пернона". «Да, милая сестрица», — отвечал Кавиньяк. — «потолкуем. Ведь я только для этого и пришел сюда. Но чтобы удобнее разговаривать, надо бы сесть. Сделайте одолжение. Сядьте, прошу вас». Кавиньяк подвинул стул и показал Наноне, что стул готов для нее. Нанона села и нахмурила брови, что не предвещало ничего хорошего. «Во-первых», — начала Нанона, — «почему вы не там, где вам следует быть?» «Ах, милая сестрица, вот это совсем нелюбезно с вашей стороны. Если б я был там, где мне следует быть, то не был бы здесь, и, следовательно, вы не имели бы удовольствия видеть меня». «Ведь вы хотели поступить в абаты. «Нет, я не хотел». «Скажите лучше, что особо, принимающие участие во мне, и особенно вы, желали этого. Но я лично никогда не чувствовал особенного влечения к этому званию». «Однако ж вас так воспитывали». «Да, и я воспользовался этим воспитанием». «Не шутите так бессовестно». «Я и не думаю шутить, прелестная сестрица. Я только рассказываю. Слушайте, вы отправили меня в Ангулем, в монастырь, чтобы я учился». И что же? Ну, я и выучился. Я знаю по-гречески как гомер, по-латыни как цицерон, теологию как янгус. Когда я все выучил, то перешел все по вашему желанию к кармелитам в Руан. Вы забываете сказать, что я обещала вам ежегодную пенсию в 100 пистолей и сдержала данное слово «100 пистолей для кармелита, кажется, очень довольна». «Совершенно согласен с вами, милая моя сестрица. Но под предлогом, что я еще не кармелит, монахи постоянно получали пенсию вместо меня. Если это и правда, то ведь вы поклялись жить всегда в бедности. И поверьте мне, что я в точности исполнил клятву. Трудно было найти человека беднее меня. Но вы ушли от кармелитов. О да, наука сгубила меня». Я был слишком учен, милая моя сестрица. Что это значит? Между кармелитами, которые вовсе не слывут эразмами и декартами, я считался чудом, разумеется, чудом учености. Когда герцог Лангвиль приехал в Руан просить город склониться на сторону парламента, меня отправили приветствовать герцога речью. Я исполнил поручение так красноречиво и удачно, что герцог был невразимо доволен и спросил у меня, не хочу ли я быть его секретарем. Это случилось именно в ту минуту, как я хотел постричься. Да, я это помню, и даже под предлогом, что хотите проститься с миром, вы просили у меня сто пистолей, и я доставила их вам прямо в собственные руки. И только эти сто пистолей я и видел, клянусь вам честью дворянина. Но вы должны были отказаться от света. Да, я точно хотел отказаться, но судьба распорядилась иначе. Она, верно, хотела определить мне другое поприще, послав мне предложение Герца Галангвиля. Я покорился решению судеб и признаюсь вам, до сих пор не раскаиваюсь. Так вы уже не кармелит? Нет, по крайней мере, теперь, милая сестрица. Не смею сказать вам, что никогда не ворочусь в монастырь, потому что какой человек может сказать вечером Я сделаю завтра то-то. Господин Ренсне основал Орден Тропистов. Может быть, я последую его примеру и изобрету что-нибудь новенькое. Но теперь я попробовал военное ремесло. Оно сделало меня человеком светским и нечистым. Но при первом удобном случае я постараюсь очиститься. «Вы военный», — сказала Нанона, пожав плечами. «Почему же нет?» Не скажу вам, что я дюнуа, дюгесклен, бояр, рыцарь без страха и упрека. Нет, я не так горд сознаюсь, что заслуживаю кое-какие упреки. и не спрошу, как знаменитый сфорца, что такое страх. Я человек, и, как говорит Плавт, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Поэтому я трус, сколько человеку позволяется быть трусом, что не мешает мне при удобном случае быть очень храбрым. Когда меня принуждают, я довольно умело действую шпагой и пистолетом. Но по природе истинное мое призвание – дипломатическое поприще. Или я очень ошибаюсь, милая Нанона, или я буду великим политиком. Политическое поприще прекрасно. Посмотрите на Мазарини, он пойдет далеко, если его не повесят. Видите ли, я то же самое, что Мазарини. Зато и боюсь только одного – чтобы меня не повесили. По счастью, я могу надеяться на вас, милая Нанона, и эта мысль придает мне бодрости и отваги. Так вы военный. И, кроме того, придворный в случае нужды. Ах, пребывание у герцога Ланквиля много послужило мне в пользу. Чему же вы там учились? Тому, чему можно выучиться у такого человека. Выучился воевать, интриговать, изменять. И к чему это привело вас? к самому блестящему положению, которое вы не умели удержать за собою. Что ж делать? Ведь даже и принц Канде потерял свое место. Нельзя управлять событиями, милая сестрица. Каков бы я ни был, я управлял Парижем. Вы? Да, я. Сколько времени? Час и три четверти, по самому верному счету. Вы управляли Парижем? «Как настоящий король?» «Как это случилось?» «Очень просто. Вы знаете, что Каадьютор, господин Ганди, то есть Аббат Ганди?» «Знаю, знаю. Был полным властелином столицы. В это самое время я служил герцогу Дельбефу. Он лотарингский принц, и не стыдно служить принцу?» «Ну, в то время герцог был во вражде с Каадьютором» поэтому я произвел бунт и взял в плен. Кого? Каадьютора? Нет, не его. Я не знал бы, что с ним делать. И был бы в большом затруднении. Нет, я взял в плен его приятельницу, герцогиню де Шеврёс. «Какой ужас!» — вскричала Нанона. «Не правда ли, какой ужас! У аббата Ганди приятельница, и я подумал то же самое». Поэтому я решился похитить ее и отвезти так далеко, чтобы он никогда не мог видеться с нею. Я сообщил ему свое намерение, но у этого человека всегда такие доводы, что против них никак не устоишь. Он предложил мне тысячу пистолей». «Бедная женщина, за нее торговались». «Помилуйте, напротив, это должно быть очень приятно. Это доказало ей то, как ее любит господин Ганди». Так вы богаты? Богат ли я? Да, можно разбогатеть таким грабежом. Ах, не говорите мне об этом, Нанона. Мне как-то не везет. Служанка-герцогини, которую никто не думал выкупать и которая поэтому осталась у меня, растратила все мои деньги. По крайней мере, надеюсь, вы сохранили дружбу тех, кому служили против коадьютора. Ах, Нанона. Как видно, вы еще вовсе не знаете людей. Герцог Дельбев помирился с аббатом Ганди. В договоре, который они заключили между собой, мною пожертвовали. Поэтому я был вынужден брать жалование от Мазарини, но Мазарини величайший скарит. Он не соразмерял наград с моими услугами. И я был вынужден предпринять новое восстание в честь советника Брюсселя имевшее целью истребить канцлера Сетье. Но мои люди, неловкие дураки, истребили его только в половину. В этой схватке я подвергался самой страшной опасности, какой не видывал во всю жизнь. Маршал Мельяре выстрелил в меня из пистолета с двух шагов. По счастью, я успел наклониться. Пуля просвистела над моей головой, и знаменитый маршал убил какую-то старуху. «Какая куча подлостей!» Нет, милая сестрица, это уж необходимая принадлежность междуусобной войны. Теперь все понимаю. Человек, способный на такие подлости, мог сделать то, что вы сделали вчера. Что же я сделал? Спросил Кавиньяк с самым невинным видом. Вы осмелились лично обманывать такого важного человека, как герцог Депернон. Но вот чего я не понимаю, вот чего не могу представить себе, чтобы брат, осыпанный моими благодеяниями, мог хладнокровно задумать погубить сестру свою. «Я хотел погубить сестру? Я хотел?» — спросил Ковиньяк. «Да, вы», — отвечала Нанона. «Мне не нужно было ваших рассказов, которые показывают, что вы на все способны. Я и без них узнала почерк письма. Вот смотрите, не станете ли вы уверять, что не вы писали эту безымянную записку? Раздраженная Нанона показала брату донос, который герцог отдал ей накануне. Ковиньяк прочел его, не смущаясь. «Ну что же», — сказал он, — «почему вы недовольны этим письмом? Неужели вам кажется, что оно коряво сочинено? В таком случае мне жаль вас. Видно, что вы не занимаетесь литературой». «Дело идет не о слоге письма, а об его содержании. Вы или не вы писали его?» Разумеется, я. Если б я хотел скрываться, так изменил бы свой почерк. Но это было совершенно бесполезно. Я никогда не имел намерения прятаться от вас. Я очень даже желал, чтобы вы узнали, что письмо написано мной. О, прошептала Нанона с видимым отвращением. Вы сознаетесь? Да, милая сестрица. Я должен сказать вам, что меня подстрекала месть. Месть? И самое естественное. Мстить мне, несчастный? Да подумайте хорошенько о том, что вы говорите. Что я вам сделала? Какое зло? Как мысль мстить мне могла прийти вам в голову? Что вы мне сделали? Ах, Нанона, поставьте себя на мое место. Я оставляю Париж, потому что у меня там было много врагов. Такое несчастье случается со всеми политическими людьми. Я адресуюсь к вам, молю о помощи. Что, не помните? Вы получили три письма. Вы скажете, что не узнали моего почерка. Он совершенно похож на ту руку, которую писана безымянная записка. Притом все три письма были подписаны мною. Я пишу к вам три письма и прошу в каждом сто несчастных пистолей. Только сто пистолей, а у вас миллионы. Это сущая безделица». Но вы знаете, сто пистолей моя обыкновенная цифра, и что же? Сестра отказывает мне. Я сам лично являюсь, сестра не принимает меня. Разумеется, я стараюсь разведать, что это значит. Может быть, думаю я, она сама находится в затруднительном положении. Настала минута доказать ей, что ее благодеяния пали не на бесплодную землю. Может быть, даже она не свободна, в таком случае следует простить ей. Видите? «Сердце мое искало средство извинить вас, и тут-то я узнал, что сестра моя свободна, счастлива, богата, миллионерша, и что барон Каноль — чужой человек, пользуется моими правами и получает покровительство вместо меня». Тут зависть свела меня с ума. «Скажите лучше жадность к деньгам. Вы продали меня герцогу де Пернону?» как продали герцогиню де Шеврёска адьютору. Какое вам дело, спрашиваю, вас заботиться, в каких я отношениях с бароном Канолем? Мне? Ровно никакого. Я и не подумал бы беспокоить вас, если бы вы продолжали хоть какие-нибудь сношения со мной. Знаете ли, что вы погибнете, если я скажу герцогу хоть одно слово, если поговорю с ним откровенно? Знаю. Вы сейчас сами слышали от него самого, какую участь он готовит тому, кто выманил у него этот бланк. Не говорите мне об этом, я весь дрожал, и мне нужно было употребить всю мою душевную силу, чтобы не показать, до какой степени я смутился. И вы не опасаетесь? Нет, ничего не опасаюсь. Откровенное признание показало бы, что барон Каноль не брат ваш, и слова вашей записки, приписанные к постороннему человеку, Получит не совсем чистое значение, какое вы теперь сделали, неблагодарная сестра. Не смею сказать слепая, потому что хорошо знаю вас. Подумайте только, как много выгод выходит из этой минутной распри с герцогом, которая приготовлена моими трудами. Во-первых, вы находились в страшном затруднении и дрожали при мысли, что явится барон Каноль, который, не будучи предупрежден, страшно испортил бы вам семейный роман. Напротив, я явился и все спас. Теперь ваш брат не тайна. Герцог де Пернон усыновил его, и, надо признаться, самым нежным образом. Теперь брату вашему уже не нужно прятаться, он принадлежит к семейству. Теперь вы можете переписываться, видаться с ним вне дома и даже у себя в доме, только смотрите, предупредите брата вашего с черными глазами и волосами, чтобы герцог Пернон никогда не видал его лицо. Теперь все плащи схожи между собою, и когда герцог увидит, что от вас выходит плащ, кто скажет ему, чей это плащ, брата или постороннего человека? Теперь вы свободны, как воздух, только желая услужить вам, я переменил имя. Вы должны бы поблагодарить меня. Изумленная Нанона не знала, как возражать на этот поток слов, выражавших самое наглое бесстыдство. Зато Ковиньяк, пользуясь своей победой, продолжал не останавливаясь. «Даже, любезная сестрица, теперь, когда мы соединились после долгой разлуки, когда после многих переворотов вы нашли настоящего брата, признайтесь, что с этой минуты вы будете спать спокойно под щитом, которым любовь прикроет вас». Вы будете спать так спокойно, как будто вся гиенна обожает вас, когда вы знаете, напротив, что здесь вас не терпят. Но здешняя провинция поневоле покорится тому, чего мы захотим. В самом деле, я буду жить у вашего порога. Герцог произведет меня в полковнике. Вместо шести человек у меня будет их две тысячи. С этими двумя тысячами я возобновлю воспоминания о двенадцати подвигах Геркулеса. «Меня назначат герцогом и пером. Герцогиня де Пернон умирает. Герцог женится на вас». «Но прежде всего этого два условия», сказала Нанона строгим голосом. «Какие, милая сестрица! Извольте говорить, я готов слушать вас. Во-первых, вы возвратите герцогу бланк, потому что эта бумага может погубить вас. Вы слышали, он сам своими устами произнес приговор». Во-вторых, вы сейчас же уйдете отсюда, потому что можете погубить меня, что для вас ничего не значит, но и вы погибнете вместе со мною, хоть это, может быть, побудит вас подумать о моей погибели. Даю ответ на каждый пункт. Бланк принадлежит мне как неотъемлемая собственность, и вы не можете запретить мне идти на виселицу, если мне так заблагорассудится. Как хотите. «Покорно благодарю, но будьте спокойны, это не случится. Я сейчас говорил вам, какое отвращение чувствую к такому роду смерти. Стало быть, бланк останется у меня. Но, может быть, вам угодно купить его? В таком случае мы можем переговорить и поторговаться. Он мне не нужен. Важная вещь – бланк. Я сама выдаю их». «Счастливая Нанона». «Так вы оставляете его?» «Непременно. Не боясь ничего, не беспокойтесь, я знаю, как сбыть его с рук». «Что же касается приказания выйти отсюда, я не решусь на такую ошибку, потому что я здесь по приказу герцога. Скажу еще, что желая избавиться от меня поскорее, вы забываете самое важное». «Что такое?» «То важное поручение, о котором говорил мне герцог и которое должно осчастливить меня». Нанона побледнела. «Несчастный», — сказала она, — «ведь вы знаете, что не вы должны исполнить это поручение. Вы знаете, что употребить ваше положение во зло значит совершить преступление, такое преступление, которое рано или поздно навлечет на вас казнь. Да я и не хочу употреблять его во зло, хочу только воспользоваться им». При том же в депеше написано что оно поручается барону Канолю. «А меня разве зовут не так?» «Да, но при дворе знают не только его имя, но и его лицо. Каноль часто бывал при дворе». «Ну, согласен, вот это замечание дельное. С тех пор, как мы толкуем, в первый раз вы правы. И видите, я тотчас соглашаюсь с вами». «При том же вы найдете там ваших политических врагов», прибавила Нанона. Да может быть и ваше лицо там столько же известно, сколько и лицо Каноля, только в другом смысле. О, это бы ничего не значило, если б поручение, как уверял герцог, действительно имело целью спасения Франции. Поручение избавило бы посланного от бед. Такая важная услуга влечет за собой помилование, и прощение, за прошедшее, есть всегда первое условие всякого политического прощения. Итак, поверьте мне, милая сестрица, не вы можете предлагать мне условия, а я вам. Что же это за условия? Во-первых, как я вам сейчас говорил, первое условие всякого трактата – все прощения. А еще? Уплата по счетам. Так я вам еще должна? Вы должны мне сто пистолей, которые я просил у вас, и в которых вы... Изволили отказать мне так бесчеловечно. Вот вам двести. Бесподобно. Теперь я узнаю вас на нона. Но с условием. Что такое? Вы поправите зло, которое сделали. Совершенно справедливо. Что же я должен делать? Сейчас садитесь на коня, отправляйтесь по парижской дороге и скачите без отдыха, пока не догоните барона каноля и тогда я расстанусь с баронским титулом. Возвратите его барону. А что сказать ему? Отдайте ему вот эту депешу и уверьтесь, что он поехал в Париж. Все тут? Больше ничего. Нужно ли ему знать, кто я? Напротив, очень нужно, чтобы он этого не знал. Ах, Нанона, неужели вам стыдно за брата? Нанона не отвечала. Она задумалась. «Но», — сказала она через несколько минут, «каким образом я могу увериться, что вы исполните мое поручение в точности? Если бы вы считали что-нибудь священным, так я попросила бы клятвы. Сделайте лучше». «Что такое?» «Обещайте мне сто пистолей, если я в точности исполню ваше поручение». Нанона пожала плечами. «Согласна», — сказала она. «Посмотрите», — отвечал Кавеньяк, — «я не требую с вас никакой клятвы, довольствуясь одним вашим словом. Мы уславливаемся, что вы отдадите сто пистолей тому, кто доставит вам расписку каноля, разумеется, от моего имени». «Хорошо, но вы говорите о третьем лице. Неужели вы не хотите сами вратиться? «Как знать будущее?» «Важное дело призывает меня самого в окрестности Парижа». Нанона не могла скрыть движение радости, которое вырвалось у нее невольно. «А вот это совсем не мило», — сказал Кавиньяк, засмеявшись. «Но мне все равно, милая сестрица. Мы расстаемся друзьями?» «Друзьями. Но поезжайте скорее». «Сейчас же отправлюсь в путь. Только позвольте выпить стакан вина на дорогу». Ковиньяк вылил в свой стакан остатки вина из бутылки шамбертена, выпил, поклонился сестре чрезвычайно почтительно, вскочил на лошадь и через минуту исчез в облаке пыли.